«У тебя грозная репутация опаснейшего боевика, и после этого стоять на часах при мелком ограблении павильончика с мороженым...» «Господи! Да ты так ничего и не понял!» — ответила она, щурясь совершенно по-кошачьи. «Конечно! Ворваться среди бела дня...» Сызранско-Волжский банк с Браунингом было гораздо рискованнее азартнее, да и взятые там суммы ни в какое сравнение не идут с нашу убогой добычей. Но речь сейчас, Коленька, как раз об образе жизни. А вот это, она щелкнула ногтем по горлышку полупустой бутылки, как раз и есть образ жизни, отличающий какую-нибудь двуногую жвачную тварь от нас с тобой». как поступил бы на нашем месте благонамеренный обыватель, пусть даже ему смертельно хотелось бы шампанского. Печально удалился бы домой или, в крайнем случае, стал бы объезжать на извозчики о к р е с т н о с т е ища ночное кафе, где, быть может, и удастся купить вожделенный напиток. А мы пришли и взяли, пренебрегая глупыми условностями вроде «неработающего заведения», Уголовного уложения, понимаешь, это раскрепощение, свобода. Тебе не доводилось считать Фридриха Ницше? Жаль, он очень подробно исследовал эту тему. Что-то вроде немецкого Раскольникова? Пожалуй, только гораздо обстоятельнее и убедительнее. Раскольников все-таки как раз и есть та самая тварь дрожащая, которую он в себе отрицал». Ход его мыслей был абсолютно верным, но а вот какое воплощение мысли получили? Стукнуть топором по голове жалкую старуху, забрать какую-то мелочь, у б о ж е с т в а Коли уж... Она замолчала, оглянула спокойно, Сабинин проследил за ее взглядом. По единственной дорожке, кончавшейся у с т у п е н и к б е с е д к и к ним подходили трое, молча, целеустремленно. п о и г р ы в а е тросточками. Средний был в котелке, низко нахлобученном на глаза, те, что по бокам, в лихо заломленных к о н о т ь е Сначала Сабинин не тревожился, но очень скоро ему стало не по себе. Их походка показалась какой-то ненормально вихлючей, нарочитой, словно это ж у г а л и по сцене три скверных актера, неспособные убедительно изображать нормальные человеческие эмоции. Он легонько коснулся Браунинга через тонкую чесучую пиджака и сразу почувствовал себя увереннее. Троица встала бок у бок, совершенно перегородив с о б о ю выход из беседки. Они стояли и молчали. Именно такое поведение в данный момент было ненормальным, как н е прикидывай. «Господа», — преспокойно сказала Надя, — «вам не кажется, что нарушать уединение влюбленных весьма нетактично?» Она говорила по-немецки, тот, что в середине заговорил на том же языке. «Увы, фрейлин, обстоятельства требует. Я и сам удручен своей нетактичностью. Да что ж поделать?» «А не сыщики ли?» — пронеслось в голове у Сабинина. «А вы с в е д и л и какой-то непостижимой уловкой наш путь от горного ручья. Ну и что? Какие у них доказательства?» В самом деле, господа, ваше присутствие здесь для нас крайне обременительно», — сказал он, умышленно выбрав тот предельно хамский тон, каким особо чванливые субъекты говорят с прислугой и простонародьем. «Не убраться ли вам отсюда?» «Если это сыщики, они такого тона не стерпят и моментально постараются внести ясность». «Не получится», — сообщил тип в котелке. «Сожалею, что придется прервать столь пикантное рандеву, да такова уж наша печальная обязанность. Мы социалисты, господа, точнее говоря, мы анархисты, антисальвентисты». «И что это абракадабра значит?» — спросил Сабинин, что-то не слышавши й до с е л е о таком анархистском течении вообще, и в Австро-Венгрии в частности. «Антисальвентизм — это отсутствие финансов», — невозмутимо пояснил Котелок. «Это по-латыни». «Какая к черту полиция!» — сердито подумал Сабинин. «Это же громилы!» И с расстановкой произнес слух. «А, по-моему, к вам больше всего подходит определение на греческом».